И вы хотите, чтобы он пошел в университет, причем в Гарвардский, и чтобы он поехал в Европу? Ах, конечно! воскликнула Мелани, и лицо ее, как всегда, при упоминании обо, просветлело, Я хочу, чтобы у него все было, но все вокруг сейчас такие бедные, что со временем мистер Уилкс. «Сможет нажить кучу денег на лесопилках», — сказал Ред. «А мне бы хотелось, чтобы Бо имел все, чего он заслуживает». «Капитан Батлер, какой вы хитрый бесстыдник!» С улыбкой воскликнула она. «Играете на моих материнских чувствах. Я ведь читаю ваши мысли как раскрытую книгу». «Надеюсь, что нет», — сказал Ред. И впервые в глазах его что-то сверкнуло. «Ну так как?» Разрешите вы мне одолжить вам деньги? А причем же тут обман? Мы с вами будем конспираторами и обманем и Скарлетт, и мистера Уилкса. О, господи, я не могу. Если Скарлетт узнает, что я замыслил что-то за ее спиной, даже для ее же блага, ну, вы знаете, нрав Скарлетт. Что же до мистера Уилкса, то боюсь, он откажется принять от меня. Любой заем. Так что ни один из них не должен знать, откуда деньги. — Ах, я уверена, что мистер Уилкс не откажется, если поймет, в чем дело. Он так любит Скарлет. Да, я в этом не сомневаюсь, — ровным тоном произнес Ретт. — И все равно откажется. Вы же знаете, какие гордецы все эти Уилксы. — О, Господи! — воскликнула несчастная Мелани. — Хотела бы я... «Право же, капитан Батлер, я не могу обманывать мужа». «Даже чтобы помочь Скарлетт?» Витуретта был очень обиженный. «А ведь она так любит вас». Слезы задрожали на ресницах Мелани. «Вы же знаете, я все на свете готова для нее сделать. Я никогда-никогда не смогу расплатиться с ней за то, что она сделала для меня. Вы же знаете...» — Да, — коротко сказал он, — я знаю, что она для вас сделала. — А не могли бы вы сказать мистеру Уилксу, что получили деньги по наследству от какого-нибудь родственника? — Ах, капитан Батлер, у меня нет родственников, у которых был бы хоть Пенни в кармане. — Ну, а если я пошлю деньги мистеру Уилксу по почте, так, чтобы он не узнал, от кого они пришли? Проследите вы за тем, чтобы он приобрел на них лесопилки, а не... Ну, словом, не роздал бы их всяким обнищавшим бывшим конфедерат. Сначала Мелани обиделась на его последние слова, усмотрев в них порицание Эшли, но Ред так понимающе улыбнулся, что она улыбнулась в ответ. — Конечно, прослежу. — Значит, договорились? — Это будет нашей тайной. — но я никогда не имела тайны от мужа, уверен в этом мисс Мелли. Глядя сейчас на него, она подумала, что всегда правильно о нем судила. А вот многие другие судили неправильно. Люди говорили, что он грубиян и насмешник, и плохо воспитан, и даже бесчестен. Правда, многие вполне приличные люди признавали сейчас, что были неправы. Но вот она с самого начала знала, что он отличный человек. Она всегда видела от него только доброту, заботу, величайшее уважение и удивительное понимание. А как он любит Скарлетт! Как это мило с его стороны найти такой обходной путь, чтобы снять со Скарлетт одну из ее забот. И в порыве чувств Мелани воскликнула, какая же Скарлетт счастливица, что у нее такой муж — который столь добр к ней. Вы так думаете? Боюсь, она не согласилась бы с вами, если бы услышала. А кроме того, я хочу быть добрым и к вам, мисс Мелли. Вам я даю больше, чем даю Скарлетт. Мне? — с удивлением переспросила она. Ах, вы хотите сказать, для Бо? Он нагнулся, взял свою шляпу и встал. С минуту он стоял и смотрел вниз, на некрасивое личико с сердечком, с длинным мысиком волос на лбу, на темные серьезные глаза. Какое неземное лицо, лицо человека, совсем незащищенного от жизни. Нет, не для Бо. Я пытаюсь дать вам нечто большее, чем Бо, если вы можете представить себе такое. Нет, не могу, сказала она, снова растерявшись, «На всем свете для меня нет ничего дороже Бог, кроме Эшли, то есть мистера Уилкса». Ред молчал и только смотрел на нее. Смуглое лицо его было непроницаемо. «Вы такой милый, что хотите что-то сделать для меня, капитан Батлер. Но, право же, я совершенно счастлива. У меня есть все, чего может пожелать женщина». «Вот и прекрасно», — сказал Ред, вдруг помрачнев и уж я позабочусь о том, чтобы так оно и оставалось. Когда Скарлет вернулась из Тары, нездоровая бледность исчезла с ее лица, а щеки округлились и были розовые. В зеленых глазах ее снова появилась жизнь. Они сверкали, как прежде, и впервые за многие недели Она громко рассмеялась при виде Ретта и Бонни, которые встречали ее, Уэйда и Эллу на вокзале, рассмеялась, потому что уж больно нелепо и смешно они выглядели. У Ретта из-за ленточки шляпы торчали два растрепанных индюшачьих пера а у Бонни, чье воскресное платье было основательно порвано, на обеих щеках виднелись полосы синей краски, и в кудрях торчало петушиное перо, свисавшее чуть не до пят. Они явно играли в индейцев, когда подошло время ехать к поезду, и по озадаченно беспомощному виду Ретта и возмущенному виду мамушки ясно было, что Бонни отказалась переодеваться, даже чтобы встречать маму. Скарлетт заметила, что за сорванец, и поцеловала малышку, а Ретту подставила щеку для поцелуя. На вокзале было много народу, иначе она не стала бы напрашиваться на эту ласку. Она не могла не заметить, хоть и была смущена видом Бонни, что все улыбаются, глядя на отца и дочку, улыбаются не с издевкой, а искренне, по-доброму, Все знали, что младшее дитя Скарлет держит отца в кулачке, и Атланта, забавляясь, одобрительно на это взирала. Великая любовь к дочери существенно помогла Ретту восстановить свою репутацию в глазах общества. По пути домой Скарлет делилась новостями сельской жизни. Погода стояла сухая, жаркая. И хлопок рос не по дням, а по часам. Но Уилл говорит, что цены на него осенью все равно будут низкими. Сьюлин снова ждет ребенка. Скарлет так это сообщила, чтобы дети не поняли. А Элла проявила неожиданный норов. Взяла и укусила старшую дочку Сьюлин. Правда, заметила Скарлет и по делам маленькой Сьюзи. Она вся пошла в мать. Но Сьюлин вскипела, и между ними произошла сильная ссора. Совсем как в старые времена. Уэйт собственноручно убил водяную змею. Ренда и Камилла Тарлтон учительствуют в школе. но ну, не смех. Ведь ни один из Тарлтонов никогда не мог написать даже слово «корова». Бетси Тарлтон вышла замуж за какого-то однорукого толстяка из Лавджоя, и они с Хетти и Джимом Тарлтоном выращивают хороший хлопок в прекрасных холмах. Миссис Старлтон завела себе племенную кобылу же жеребенком и счастливо так, будто получила миллион долларов. А в бывшем доме Калвертов живут негры. Целый выводок. Причем дом-то теперь их собственный. Они купили его с торгов. Дом совсем разваливается. Смотреть больно. Куда одевалась Кэтлин и ее никудышный муженек, никто не знает. А Алекс собирается жениться на Салли. Вдове собственного брата подумать только после того, как они прожили в одном доме столько лет. Все говорят, что они решили обвенчаться для удобства, потому что пошли сплетни. Ведь они жили там одни с тех пор, как старая хозяйка и молодая хозяйка умерли. Известие об их свадьбе чуть не разбило сердце Димити Манру Но так ей и надо. Будь она чуточку порасторопнее, она бы уже давно подцепила себе другого, а не ждала бы, пока Алекс накопит денег, чтобы жениться на ней. Скарлет весело болтала, выплескивая новости, но было много такого, что она оставила при себе, такого, о чем было больно даже думать. Она ездила по округе суилом, стараясь не вспоминать то время, когда эти тысячи акров плодородной земли стояли в зелени кустов хлопчатника. А теперь плантацию за плантацией пожирал лес и унылый ракитник, чахлые дубки и низкорослые сосны, и из-под воль выросли вокруг молчаливых развалин, завладели большими хлопковыми плантациями. Там, где прежде сотня акров была под плугом, сейчас хорошо, если хоть один обрабатывался. Казалось, будто едешь по мертвой земле.